Глава шестая. Конструирование маркетингового комплекса. Много лет назад профессор Нейл Борден в Гарвардской школе бизнеса определил число действий компаний, которые могут оказать влияние на покупателя. Любая компания должна быть способна составить собственный список таких действий. Например, фармацевтическая компания может повлиять на врача, который выписывает рецепты, надо посещать его кабинет, предлагать бесплатные образцы, направлять статьи в медицинские журналы и спонсировать медицинские конференции. Борден утверждал, что все эти действия составляют маркетинговый комплекс, который спланирован с целью произвести максимально благоприятное впечатление на покупателя. Компании должны определить эффективность различных маркетинговых инструментов и найти формулу, приносящего максимальную прибыль маркетингового комплекса. Маркетинговый комплекс состоит из множества действий. В начале 60-х годов профессор Джером Маккарти предложил маркетинговый комплекс, состоящий из четырех компонентов — товар, цена, место и продвижение. Комплекс получил название 4P по начальным буквам английских слов Product, Price, Place, Promotion. Каждая P, в свою очередь, состоит из ряда действий. В этой главе мы сначала рассмотрим подход 4P в том виде, в каком он используется сейчас. Затем подробно разберем каждое P отдельно.